Глава 11. Экзамен математики На следующих экзаменах, кроме Грапа, которого я считал недостойным своего знакомства, и Ивина, который почему-то дичился меня, я уже имел много новых знакомых. Некоторые уже здоровались со мной. И Конин даже обрадовался, увидав меня, и сообщил мне, что он будет переэкзаменовываться из истории, что профессор истории зол на него еще с прошлогоднего экзамена, на котором он будто бы тоже сбил его. Семенов, который поступал в один факультет со мной, в математический, до конца экзамена все-таки дичился всех, сидел молча один, облокотясь на руки и засунув пальцы в свои седые волосы, и экзаменовался отлично. Он был вторым. Первым же был гимназист первой гимназии. Это был высокий худощавый брюнет, весьма бледный, с подвязанной черным галстуком щекой и покрытым прыщами лбом. Руки у него были худые, красные, с чрезвычайно длинными пальцами, и ногти обкусаны так, что концы пальцев его оказались перевязаны ниточками. Все это мне казалось прекрасным и таким, каким должно было быть у первого гимназиста. Он говорил со всеми так же, как и все, и даже и я с ним познакомился – Но все-таки, как мне казалось, в его походке движение губы черный глаз было заметно что-то необыкновенное, магнетическое. На экзамен математики я пришел раньше обыкновенного. Я знал предмет порядочно, но было два вопроса из алгебры, которые я как-то утаил от учителей и которые мне были совершенно неизвестны. Это были, как теперь помню, теории сочетаний и бином Ньютона. Я сел на заднюю лапку и просматривал два незнакомые вопроса, но непривычка заниматься в шумной комнате и недостаточность времени, которую я причувствовал, мешали мне вникнуть в то, что я читал. «Вот он! Пойди сюда, Нехлюдов!» — послышался за мной знакомый голос Володи. Я обернулся и увидал брата и Дмитрия, которые в расстегнутых сюртуках, размахивая руками, проходили ко мне между лавок. Сейчас видны были студенты второго курса, которые в университете как дома. Один вид их расстегнутых сюртуков выражал презрение к нашему брату поступающему, и нашему брату поступающему внушал зависть и уважение. Мне было весьма лестно думать, что все окружающие могли видеть, что я знаком с двумя студентами второго курса, и я поскорее встал им навстречу. Володя даже не мог удержаться, чтобы не выразить чувство своего превосходства. «Эх ты, горемычный!» — сказал он. «Что, не экзаменовался еще?» «Нет». «Что ты читаешь? Разве не приготовил?» «Да два вопроса не совсем тут не понимаю». «Что?» «Вот это?» — сказал Володя и начал мне объяснять бином Ньютона, но так скоро и не ясно, что в моих глазах, прочтя недоверие к своему знанию, Он взглянул на Дмитрия, и в его глазах, должно быть, прочтя тоже покраснел, но все-таки продолжал говорить что-то, чего я не понимал. «Нет, постой, Володя. Да я с ним пройду, коли успеем», — сказал Дмитрий, взглянув на профессорский угол и подсел ко мне. «Я сейчас заметил, что друг мой был в том самодовольно кротком расположении духа, которое всегда на него находило, когда он бывал доволен собой и которое я особенно любил в нем». Так как математику он знал хорошо и говорил ясно, он так славно прошел со мной вопрос, что до сих пор я его помню. Но едва он кончил, как Сен-Жером громким шепотом проговорил «Вам, Николя!». И я вслед за Икониным вышел из залавки, не успев пройти другого незнакомого вопроса. Я подошел к столу, у которого сидело два профессора, и стоял гимназист перед черной доской. Гимназист Бойко выводил какую-то формулу, со стуком ломая мелодоску доску и все писал, несмотря на то, что профессор уже сказал ему «довольно» и велел нам взять билеты. На что, ежели достанется теория сочетаний?» подумал я, доставая дрожащими пальцами билет из мягкой кипы нарезанных бумажек. И конин, с тем же смелым жестом, как и в прошедший экзамен, раскачнувшись всем боком, не выбирая, взял верхний билет Взглянул на него и сердито нахмурился. все такие черти попадаются!» — пробормотал он. Я посмотрел на свой. О, ужас! Это была теория сочетаний. «А у вас какой?» — спросил Иконин. Я показал ему. «Этот я знаю», — сказал он. «Хотите меняться?» «Нет. Все равно я чувствую, что не в духе». Я едва успел прошептать Иконин, как профессор уже подозвал нас к доске. «Ну, все пропало», — подумал я. «Вместо блестящего экзамена, который я думал сделать, я навеки покроюсь срамом, хуже Иконина». Но вдруг Иконин в глазах профессора поворотился ко мне, вырвал у меня из рук мой билет и отдал мне свой. Я взглянул на билет. Это был бином Ютона. Профессор был не старый человек с приятным умным выражением, которое особенно давало ему чрезвычайно выпуклая нижняя часть лба. «Что это вы билетами меняетесь, господа?» — сказал он. «Нет, это он так давал мне свой посмотреть, господин профессор, нашелся иконин, и опять слово «господин профессор» было последнее слово, которое он произнес на этом месте». И опять, проходя назад мимо меня, он взглянул на профессоров, на меня, улыбнулся и пожал плечами, с выражением, говорившим «Ничего, брат!». Я после узнал, что Иконин уже третий год являлся на вступительный экзамен. Я отвечал отлично на вопрос, который только что прошел. Профессор тоже сказал мне, что лучше, чем можно требовать, и поставил «Пять».